бомба в ящике рекви подобрался к ящику и осторожно сбил с него крышку что там спросили все рекви молчал рекви что там только какие то бумажки а что на них написано угрозы всех нас убить объявление войны условия сдачи рекви стал перебирать бумажки Это истории. Истории? Да, сказки, рассказы о подвигах еще стихи. Стихи? Да. А вот письмо. Прочитай нам. Дорогие дети, надеемся, вы живы. Мы сегодня встретили ваших друзей Хюльду и Бримера, и они рассказали, что вам приходится очень туго с тех пор, как солнце пропало. Мы надеемся что они вернулись домой на воздушном шаре, который мы им дали. Раз у вас темнота еще чернее, чем у нас, мы будем рады хоть немного помочь вам, и поэтому мы посылаем вам еду, одеяло, сказки и стихии, чтобы вам не пришлось больше есть землю и грустить. Всего вам хорошего, дети у светлячкового фонаря. «Дети из темноты послали нам еду?» — спросили ребята, — и посмотрели на бомбы, которые держали в руках. Тут смеховик расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Да чего они глупые!» — закричал он, согнувшись пополам от смеха. «Они поверили тому, что им сказали Бремера Хюльда. Они подумали, что вы умираете от голода и едите землю!» Никто из детей не смеялся, только некоторые недоуменно фыркнули. И они... «Послали нам одеяло и стихи?» — спросили дети. Смеховик расхохотался еще громче, так что у него брызнули слезы. «Ах, никогда ничего подобного не видел! У них там тьма и холод, а они отправляют одеяло и еду сюда, на солнце и в тепло! Просто потому что подумали, будто тут «Тоже темно!» <смех> «Почему они так добры к нам?» — спросили тогда дети. «Не знаю», — ответил смеховик. «Некоторые дети такие глупые и доверчивые». Ребята посмотрели на бочку, которую хотели отправить бледным детям. Над ней велись мухи, потому что еда, одеяло и старые ботинки были свалены в нее вперемешку. «Ну, что же, летите, дорогие ребята. Давайте все это забудем. Ну уже, ну!» Никто не тронулся с места. «Что с вами?» Никто не ответил. «Дети, которые живут в темноте и холоде, но отправляют прочь одеяло и сушеную рыбу, должно быть такие глупые, что не заслуживают никакого солнца!» — сказал смеховик. «Они даже не будут знать, что с ним делать!» «Летите, ребята!» Дети стояли на песке и разглядывали свои ладони. Маргарет попыталась обнять Рёкви, но он был слишком гладкий. «Пошли со мной!» — сказала Маргарет и толкнула Рёкви. Рёкви толкнул Оли, Оли толкнул Ло, Ло толкнул еще кого-то, и все дети полетели к сверкающему водопаду. Они приземлились возле водопада, лившегося в ущелье, как сопля. Там дети смыли с себя эликсир-тефлон и слили его в водопад. Чем больше его попадало в водопад, тем больше брызг поднималось вокруг, тем звонче гремела вода, пока грохот не стал оглушительно громким. Водопад так грохотал, что дети тут же напрочь позабыли все шутки, которые им рассказывал смеховик. И, наконец, над ущельем раскинулась Огромная, прекрасная радуга. Дети закрыли глаза и подставились под брызги. Потом они забрались на гору бабочек и аккуратно сыпали всю пыльцу обратно. Они обнимались и целовались от радости, а потом собрались вместе и пошли назад. Многие быстро устали, ведь кое-кто не ходил пешком с тех самых пор, как солнце встало на небе. Их ноги ослабли и стали туго сгибаться в суставах, так что детям пришлось опираться на палочки. Когда они, наконец, добрались до берега, смеховик стоял там в одиночестве и складывался в шезлонг. «Ужасные неблагодарные дети!» — бормотал он. «Я улетаю!» «Отчего мы стали такие дряхлые?» — спросили у него дети. «Вы продали мне свою юность!» «В обмен на удовольствие». «Но теперь удовольствия закончились. Можно нам получить юность обратно?» «Теперь она моя, и я сам решаю, что с ней делать». «И что ты с ней будешь делать? Мы не хотим быть седыми и ходить с палочками». «Юность — это самое драгоценное вещество в мире, дороже золота и бриллиантов». «Мой космический корабль летает на юности. На вашей юности я перелечу в соседнюю Солнечную систему, и если у меня останется еще немного, там я куплю себе на нее друзей». «А у тебя нет друзей?» — спросили дети. Смеховик не отвечал. Все печально смотрели на смеховика. Бак космического корабля был почти полон. «Так ты хочешь сделать из нашей юности топливо и деньги? Ты хочешь оставить нас седыми и старыми?» «Ну, вам же понравилось быть седыми, это последняя мода», — сказал смеховик и взял громкоговоритель. «Жила-была женщина, и была у нее собака по кличке «Последняя мода». Однажды, пока хозяйка была в душе, собака потерялась. Выбегает она, голая, на балкон и зовет «Последняя мода! Последняя мода!» И потом все стали ходить голыми, потому что подумали, что это и есть последняя мода. Никто не засмеялся. «Может, ты все-таки вернешь нам юность?» — спросила Маргарет кротко. «Но космический корабль летает только на юности. Или вы хотите, чтобы я остался навсегда?» Никто не ответил. «А ты сначала не вынешь гвоздь из солнца?» «Я ничего не делаю для неблагодарных детей». «Но ведь только ты можешь его вытащить», — сказали дети. «Его нужно вынуть, иначе дети на той стороне погибнут». «Дорогие ребята, вынуть гвоздь тоже». «Кое-что стоит». «Сколько?» «Ничего особенного. Только каплю юности из одного сердца». «Ладно, это немного. Сколько у нас еще осталось юности?» «В каждом сердце по одной капле». «Ты с ума сошел! Последнюю каплю нельзя оторвать от сердца!» «Все просто. Вместо своих вы получите каменные сердца». — ответил смеховик. — Но тебе же не важно, есть эта капля или нет. У тебя и так полный бак. Последняя капля — самая ценная. На других планетах умирающие короли готовы обменять целые королевства на последнюю каплю юности из детского сердца. — Мы не отдадим тебе последнюю каплю! — закричали дети. — Лучше умереть, чем жить с каменным сердцем! «Решайте сами», — сказал смеховик. «Или кто-то из вас будет жить с каменным сердцем, или все голупенькие дети с той стороны умрут в темноте». «Ты правда инопланетное чудовище», — сказали дети. «Вы сами хотели веселиться круглые сутки и прикрепить солнце к небу?» «Да». «И вы проголосовали за то, чтобы не вытаскивать гвоздь обратно?» «Да». «Большинство всегда право, а я делаю только то, что скажет большинство. Это не я, чудовище, а вы. Вы решили, что дети с той стороны останутся жить в темноте. Я думаю, ваши сердца уже давно стали каменными». Никто ему не ответил. «Если кто-то один вызовется и отдаст мне последнюю каплю юности...» Я выну гвоздь из солнца, и все будет как прежде. А если нет, я улетаю. Славный смеховик вошел в свой корабль и уже собрался отчаливать и лететь на топливе из юности в космос, где его ждали другие планеты. Но тут из толпы детей раздался голос. «Возьми мою последнюю каплю и вытащи гвоздь из солнца!» Дети затаили дыхание от изумления. Это был бример